Здравствуйте, друзья. На волнах семейного радио для вас звучит передача продолжение следует. В рамках этой передачи предлагаем вам роман Любовь приходит домой Дженнет Ок. Это восьмая книга из 12 этой серии. Читает её для вас Елена Висолаускас. Приятного прослушивания. чуть-чуть приоткрыла глаза, но увидев яркие лучи утреннего солнца, сразу закрыла и даже накинула на лицо одеяло. Ещё рано, ещё слишком рано вставать. Но ей вряд ли удастся снова уснуть, если солнце будет слепить глаза. Несмотря на полудрёму, она поняла, что произошло что-то странное. Раньше ей не приходилось просыпаться из-за того, что лучи падают прямо в лицо. Занавески Почему я не задернула занавески? смутно подумала Белинда. И всё ещё не твёрдая память начала восстанавливать прошлые события. Она не задернула вчера занавески на окне спальни, потому что увидела луну. Какая она большая, золотая и красивая, сказала себе Белинда, подходя к окну на втором этаже. Она импульсивно решила, что будет любоваться ею, лёжа в постели. Можно встать позже, когда луна скроется с глаз, и тщательно закрыть окно на ночь за навесками. Но сон овладел ею еще до того, как луна исчезла с ночного неба, и теперь в высокое стильное окно струились солнечные лучи, которые мешали ей спать. Белинда отбросила одеяло и медленно сползла с кровати. Если она не хочет вставать, нужно избавиться от утреннего света. Не проснувшись до конца, она зевнула, протягивая руку к занавеске, но не удержалась и выгнала из окна на прилестный сад, охваченный сиянием яркого солнечного утра. Пожилой садовник Томас уже склонился над цветочной клумбой, чтоб бегонии подняли яркие летние головки к солнцу. какие прекрасные клумбы он устроил, — подумала Белинда. Впрочем, тетя Вирджи еще вчера говорила, что не представляет, что будет делать, если Томас решит уйти на покой. Девушка улыбнулась с симпатией, глядя на старика. Она не разделяла страха в хозяйке. В каждом его осторожном движении она видела, как садовник любит цветы. Попросить Томаса перестать заботиться о любимых клубах всё равно, что попросить перестать дышать. Вдруг Белинда решительно отпустила партию. День так хорош, что глупо оставаться в постели. Она оденется и выйдет, чтобы помочь Томасу. Может, он даже позволит ей посадить несколько семян. Девушка, напевая, надела через голову простое платьице и завязала бант на талии. Тётя Вирджи проснётся не скоро, и она свободно насладится ранним утром. Белинда взяла туфли в руку, чтобы не шуметь, и надела шляпу, которая защитит лицо от солнца. Она оставила дверь приоткрытой, боясь побеспокоить громким звуком пожилую леди. Девушка тихо вышла из комнаты и спустилась по ступенькам. Она покинула дом через дверь на веранде. и остановилась на лестнице, чтобы глубоко вдохнуть. Её органы чувств наслаждались густым ароматом и красотой летних цветов. «Как здесь красиво! В особняке маршала!» – в сотый раз подумала Белинда. Она тосковала по маленькому городку в прериях, но это не мешало ей восхищаться тем, что она видела перед собой. Больше всего она скучала по родственникам. по родителям. И когда она о них вспоминала, а в последнее время это происходило постоянно, то у неё болело сердце, так я не терпелось вернуться в отчий дом. Но Белинда старалась не думать о своём одиночестве. Так же, как раньше, она твёрдо приказала себе забыть о печали и вместо этого задумалась о том, за что ей следует быть благодарной. Стафорд Смит почти 2 недели тяжело болела гриппом, но теперь, к счастью, она с каждым днём набиралась сил. Белинда чувствовала большое облегчение. Она беспокоилась не из-за того, что ей приходилось ухаживать за хозяйкой и не спать ночами, а она боялась, что её подруга не сможет побороть болезнь. Белинда любила пожилую женщину так, словно она и впрям была её родственницей. им нравилось играть в маленькую игру, изображая, что они принадлежат друг другу. Однажды мистер Стаффорд Смит попросил девушку называть её тётей Вирджи. И Белинда с радостью согласилась. В свою очередь, тётя Вирджи обычно обращалась к ней в своеобразной восточной манере: "Белинда, дорогая". И такой порядок устраивал обеих. Кажется, пожилая леди давно поняла, что ни один из внуков, ни Пьер с Анной Марией, ни Франц Севет не захочет поселиться с ней в постонском доме. Действительно, Пьер и Анна Мария недавно прислали из Франции весть о том, что в скоре у миссис Стаффорд Смит появится правнук. Тётя Вирджи и Белинда были счастливы услышать, что вскоре семья пополнится новым человеком, и вместе вязали детские одёжки, а потом отослали их счастливым родителям. Но обе решили про себя, что маловероятно, чтобы миссис Стаффорд Смит когда-либо увидела или подержала на руках малыша. Белинда остановилась, залюбовавшись вьющимися розами. Ярко-розовые цветы, казалось, наполняли утренний воздух дивным сиянием. Миссис Таффорд Смит говорила, что Томас вывел этот сорт в собственной оранжерее. Белинда Глумаков вдохнула аромат и продолжала прогулку по саду. Макинтер, старый пёс Томаса, подбежал к ней и понюхал её руку. «Доброе утро, Мак!» — приветствовала его Белинда, погладив седую голову. «Вижу, ты тоже рано проснулся». Зрение отказывало старому псу, да и слух у него был уже не тот, что прежде, но он никогда не упускал возможности побыть рядом с хозяином. Томас, услышав её голос... Медленно выпрямился и замегал, словно не веря своим глазам. Он положил руку на ноющую спину и улыбнулся, показав щербатый рот. "Мисс Белинда", удивился он. "Почему ты не в постели?" "Глупо спать в такое прекрасное утро, Томас", весело ответила Белинда. Но Томас, с веселой искоркой в глазах, заметил Такое же утро, как любое другое. Девушка улыбнулась. Возможно, протянула она. Честно говоря, я не знаю. Но когда я выглянула в окно, мне ужасно захотелось выйти на улицу. Наверное, днём будет жарко и душно. Белинда подняла глаза на яркое небо, с которого солнце уже струило тёплые лучи. Эх, да, пожалуй, сегодня будет жарко, сказал Томас. Вижу розовый куст уже разцвёл, восхитилась Белинда. Какой чудесный аромат! Томас радостно улыбался, услышав похвалу. Э-хе-хе. Вот и всё, что он ответил. Он вернулся к работе, и Белинда подошла к нему и опустилась на колени. А можно вы не возражаете, если я буду полоть вместе с вами? Робко поинтересовалась она. Ты хочешь полоть? Он широко раскрыл глаза, без сомнения вообразив, как она занимается этим своими белыми ручками. А ты умеешь ли? О да, быстро ответила Белинда, думая, часто работала в огороде. У вас росли цветы? Ну не так много, как здесь, поспешила объяснить Белинда. Конечно, у нас не было такого великолепного сада. Но мама всегда сажала цветы: розы, фиалки и весенние тюльпаны. Мама их очень любит. Правда, в основном она работает в огороде. Мы выращиваем овощи для еды. Мама почти целый год кормила нас овощами со своего огорода. В голосе Белинды Когда она предавалась воспоминаниям, послышались ностальгические нотки. Она представила, как мать наклоняется с мотыгой в руках или поднимает горячие банки с консервами от чайника, из которого идет пар. «Эхе-хе!» — снова произнес старик, понимающий, покачав головой. «Моя мать тоже так делала». Белинде показалось, что его глаза увлажнились. «Ну что ж, тогда давай», — разрешил он. «Но смотри осторожнее, не поранься колючкой». Затем Томас передал ей садовую лопатку, и Белинда погрузила ее в нагретую солнцем землю. Они молча работали бок о бок. Через некоторое время Томас заговорил опять. «Я вывел новый сорт розы. Она в оранжерея». Скоро должен распуститься первый бутон. Хочешь посмотреть? Пелинда выпрямилась, улыбаясь от радости, что он пригласил её. А можно? нетерпеливо спросила она. А как же? ответил старик, слегка кивнув головой. Он медленно поднялся и стал шевелить сутулыми плечами, чтобы прогнать боль. Затем он осмотрел двор в поисках старого мака. Садовник шагу не мог ступить, не проверив, как поживает его пёс. Его нюх и зрение притупились, объяснил он Белинди, и собака может не заметить, что он уходит. Макентер! Макентер! Громко позвал он. Сюда! Белиндин нравилось, как он раскатисто произносит Р в имени собаки. Пёс поднял голову и медленно встал на ноги. Он подошёл к Томасу, и они вместе, словно единое существо, пошли к ронжерею. Белинда поспешила за ними. Она остановилась всего раз, рядом с вьющимися розами. "Хорошенькие", пробормотала она, осторожно притрагивая листочку. "Ага", заметил Томас, протягивая руку, чтобы погладить бархатный лепесток. Я назвал ее Розовая Розанна. — Вы дали ей имя? — удивилась Белинда. — Ага, я всегда придумываю имена для моих новых красавиц. Белинда улыбнулась в его манере обозначать сорта роз. Они подошли к оранжереи, и она подождала, пока старик осторожно откроет скрипучую дверь. Макентер опустился на подстилку у входа. Да ру старому верному псу не разрешалось входить в теплицу Томаса. Белинда медленно последовала за садовником. Когда её взгляд падал на массивные листья и великолепные цветы, ей то и дело хотелось восхищённо восклицать, но она сдерживалась. Наконец, они оказались у маленького розового куста. Он был умело и тщательно привит к другому побегу. Белинда увидела в этом месте небольшое утолщение. Она быстро перевела взгляд от стебля на нежный бутон, который только начал распускаться. На том же стебле формировался другой бутон, и третий медленно показывался из зелёного завитка. О, пробормотала Белинда, не в силах сдержаться. Это так красиво! Я никогда не видела столь прекрасной розы. Какое замечательное сочетание прилестных красок. Томас не смог скрыть улыбку, у него заблестели глаза. "Ага", кивнул он и протянул натруженную руку, чтобы приласкать цветок. Затем, не успела Белинда перевести дыхание, он поднял острые садовые ножницы, срезал розу и подал ей. Белинда протянула руку, но быстро ее отдернула. «Но, но!» — запинаясь, произнесла она. «Ну же, бери!» — сказал старый садовник, вложив цветок в ее руку. «Кому, как не тебе, должен достаться первый цветок!» Он опустил глаза на стоптанные башмаки. Когда он снова их поднял, Белинде показалось, что она видит на морчинистых щеках румянец. Я назвала этот сорт Белинда, признался садовник. Принцесса Белинда. Девушка долго не могла ничего сказать. Она медленно потянулась за цветком и поднесла его к лицу, глубоко вдохнув запах, она коснулась губами мягких лепестков и почувствовала, что глаза наполняются непрошеными слезами. Она прекрасно прошептала она: "Спасибо, Томас". "Ага", кивнул старик. "Я хотел бы благодарить тебя за то, что ты так добра к моей хозяйке". Белинда сразу поняла это простое объяснение, она кивнула в ответ и осторожно выбралась наружу. Направляясь к веранде, девушка рассматривала цветок, который держала в руке. мягкий сливочный цвет лепестка смешивался с более глубоким жёлтым, а тот сменялся абрикосовым цветом. Белинда подумала, что она никогда не видела такой красивой розы. И Томас назвал её в мою честь. Радовалась она. Белинда была и взволнована, и смущена. Она повернула лицо к солнцу, которое поднималось на востоке. Начинался летний день. Скоро проснётся тётя Вирджи. Белинде нужно было искупаться и сменить испачканное домашнее платье. Ей больше не хотелось спать, она встала энергично, глаза сияли. Белинда готовилась встретить новый день. Она улыбнулась и вновь перевела взгляд на великолепную розу. Какое счастье способен принести один единственный цветок, размышляла она. Впрочем, нет, исправилась она. Дело не в цветке, как бы он ни был прекрасен. Радость мне принёс человек Томас, милый старик, всего лишь садовник, как думают некоторые, но замечательный человек. Я так его полюбила. Эта мысль не удивила её. Она привязалась ко многим пожилым людям, которые жили в доме. К той тевирдже, старому Томасу, в упорном виндзору, поварке кук и даже суровый потер. Белинда улыбнулась. Похоже, она их всех полюбила, они стали частью её жизни, бухстонской семьёй. Она знала, что ровесники могут жалеть её, думая, что она застряла в одном доме со стариками. Но Белинда вовсе не считала себя забытой и заброшенной, ведь она вновь поставила Бога на первое место в своей жизни, она чувствовала, что её холят и лелеют, что в ней нуждаются. Если бы только, если бы только я не тосковала по тем, кто остался дома, я была бы рада и счастливо жить и работать для миссис Таффорд Смит в особняке маршала Подумала она. Доброе утро, тётя Вирджи, мягко сказала Белинда, войдя в комнату хозяйки. Она была уверена, что та уже проснулась. Хрупкая женщина улыбнулась. Доброе утро, Белинда, дорогая, отозвалась она. Вы хорошо спали? спросила девушка и подошла к окну, чтобы отдёрнуть портьеры. Она знала, что пожилая женщина мучается от бессонницы. Да, хорошо. Самой не верится, но это так. О, это было так приятно, взволнованно заметила она. И знаешь, что? Мне кажется, что теперь, когда я вспомнила, как нужно спать, я могу делать это бесконечно. Пожалуй, это было бы разумно. Вы уже много дней или скорее ночей почти не спали, слегка улыбнувшись, исправилась Белинда. Миссис Стаффорд Смит ласково рассмеялась над чуткой Белинды. "Тебе нужно спать не меньше, чем мне", известила она девушку. "Ты постоянно вставала ко мне ночью. Не понимаю, как ты выдержала". Белинда наклонилась над кроватью и положила руку на седовласыю голову. Всё хорошо, всё хорошо, улыбнулась она. Более того, сегодня я чувствую себя просто великолепно. Я даже помогала Томасу полоть. Миссис Стаффорд Смит удивилась. Ты так рано? Белинда кивнула. И видели бы вы новый розовый куст. "Вот кликнула она. Он весь покрылся чудесными розами. Пахнут они великолепно. Потом она вспомнила про другую новость. Белинда не знала, как преподнести её, чтобы она не прозвучала хвастливо, но ей не терпелось поделиться радостью с пожилой хозяйкой. "А ещё", сказала она, не в силах сдерживать улыбку, "Томас пригласил меня в оранжерею". Это небольшое строение всегда называли оранжереей Томаса, и никто даже не мечтал переступить её порог. Впрочем, оранжерея, как и все остальные здания на участке, принадлежали миссис Стафорд Смит. Правда? изумлённо спросила пожилая женщина. Правда? И это ещё не всё. Он показал мне новый сорт розы, который он вывел. Он пока не высадил её. На кусте появился один цветок, но скоро завяжутся и новые бутоны. Вот это да, воскликнула миссис Стаффорд Смит, которая от рассказа Белинды явно пришла в восторг. Наверное, это прелестный цветок. Раз у тебя так сияют глаза, заметила она. Никогда не догадаетесь, как он решил назвать новую розу. Застенчиво добавила Белинда: "Но, «Ну, наверное, в честь какой-нибудь очаровательной леди", рассудила миссис Стаффорд Смит. "Он всегда так делает". У Белинды загорелись щёки. "Не думаю во всяком случае, что он решил назвать её Старая перешница в мою честь", пошутила пожилая леди. О чёте Вирдже, возразила Белинды. Никто вас так не называет. Миссис Стаффорд Смит только улыбнулась. А стоило бы, спокойно заметила она, честное слово. Вчера перед сном я посмотрела в зеркало, хмм, увидела, что совсем отощала. Я стала похожа на высохшую сливу. Да, она похудела. Подумала Белинда, взглянув на тонкое личико на подушке. "Ну теперь вы можете опять есть всё, что захотите", уверила она хозяйку, откидывая волосы с милого лица. "Кухарка позаботится о том, чтобы вы как можно быстрее поправились". Она улыбнулась, взбила подушку и уложила пожилую женщину. "Ты рассказывала мне о новой розе?" Напомнила ей миссис Стаффорд Смит. Так как Томас её назвал. "Давайте я вам её покажу", быстро предложила Белинда. "Хочешь сказать, что он её уже срезал?" "Никогда он так не делал." "Да, он её срезал, самый первый бутон", прошептала Белинда. "Сейчас я за ней побегаю. Я поставила её в вазочку у себя в комнате." Вот это да, вновь воскликнула пожилая женщина. Скорее Белинда вернулась с прелестным цветком. Ах, ах, ах! С искренним восхищением произнесла миссис Таффорд Смит: "Чудесная роза, не правда ли? Надеюсь, он выбрал для неё такое же красивое имя?" Белинда зарделась. "Ну, начала она: "Он оказал мне честь, назвав её Белиндой. У неё загорели щёки, и она жалела, что вообще заговорила об этом. Миссис Таффорд Смит решила, что она самовлюблённая. Но пожилая леди обрадовалась. Очень подходящее имя. Она одобрительно улыбнулась. Томас, весьма разумный пожилой джентльмен, Он назвал прекрасную розу в честь прекрасной молодой леди. От комплимента Белинда покраснела ещё сильнее. Он назвал её просто Белинда? продолжала расспросы хозяйка. Томас часто добавляет какой-то эпитет, который оттеняет имя. Он назвал её принцесса Белинда. призналась девушка и опустила голову, чтобы скрыть своё смущение. Принцесса Белинда: Как мило. Знаешь, это большая честь узнать, что кто-то относится к тебе с подобным уважением. Уважаемые друзья, для вас прозвучала Первая часть книги Джанет Оак Любовь приходит домой. Это восьмая книга из 12 этой серии. Читала её для вас Елена Висолаускас до новость третьи друзья. Продолжение следует.